Что, Ролл это решил? Без сомнения. Странно, что ты сомневаешься. Она отвела юношу в сторону. Скажу правду, и мне будет легче, когда вы уедете. Я была обеспокоена тем, что Роллу столько внимания уделяет твоей птичке, однако поводов для этого беспокойства больше нет. Теперь, когда все решилось, я готова навестить ее как родственницу и в знак примирения между нами преподнести небольшой подарок. Неплохо будет, если в семье конунга Нормандии наконец воцарится мир». Все это было сказано самым доверительным тоном. Так Снефрид разговаривала с Атли, когда тут был еще мальчишкой, и она добивалась его расположения. Но Атли всегда сторонился ее, порой даже открыто демонстрируя неприязнь, и тем не менее сейчас он был явно обрадован. Атли мучительно ревновал Эмму к брату, и новость, принесенная Снефрид, привела его в благостное расположение духа, с улыбкой на лице Атли пригласил ее в покое, Но Снефрид, не проявляя нетерпения, попросила юношу показать ей хозяйство, заглянула в клете, побывала на кухне, где с видимым удовольствием отведала новый напиток, кисловатый, пенистый яблочный сидр. Атли держался учтиво и любезно, но с некоторой осторожностью. Однако Снефрид делала вид, что совершенно не замечает этого, как и того, что слуги сторонятся ее. Следовавший за ними Бернард вынужден был отстать, так как Снефрит во всеуслышании попросила Атли избавить ее от присутствия надоедливого и дерзкого христианина. Она вошла в дом, оглядывая все с явным удовольствием. Стены большой трапезной были свежевыбелены, дощатый пол выскоблен до бела, вдоль стен тянулись резные скамьи с разложенными на них овчинами, выступающий из стены очаг был сложен из плит серого сланца, над ним был укреплен колпак в виде воронки, отводящий дым, Жарко пылавшие дрова распространили аромат яблони. Снефрид не могла не отметить уюта и обжитости этого помещения. И хотя Атли всегда был домовитым, во всем, что видела в доме, Снефрид даже в мелочах чувствовала женская рука. На окнах были вышитые занавески, в стенных нишах стояли букетики осенних цветов, у камина рядом с повернутыми к огню креслами расстелен пестрый коврик, возле одного из кресел находилась прялка, У тебя будет славная хозяйка, Атли. Улыбаясь одними губами, заметила женщина. Однако где же она сама? Пусть не прячется от меня. Я прибыла с миром. Она в пивоварне с серебряным плащом, не глядя на Снефрит, пробормотала Атли. Там варит пиво и... И ты не побоялся оставить невесту наедине с этим пройдохой? Он ведь не пропускает ни одной юбки. Атли отвел глаза. олов мне друг, он не посмеет. Тем более сейчас, когда в Руане ботль в белой, его будущий тесть. Да и не одни они там, с ними Сизинанда. Он умолк, заметив, что упомянутая Сизинанда возникла на пороге и оторопела, замерла. Снефрид едва удостоила ее взглядом. Атли принялся теребить бляхи пояса. «Давай сходим к ним», — миролюбиво предложила Финка. «Я была бы рада повидать и Олафа. Она достала из кошеля крест» и с улыбкой полюбовалась игрой камней. «Мне ни к чему это христианское украшение, а твоей невесте оно придется по душе». Еще подходя к пивоварне, они услышали смех Эммы и серебряного плаща. «Я ведь говорила, что Сусла еще недостаточно остыло», — звенел голос девушки. Циди, живей, дрожжи», — отвечал Олов. «Слушай меня, я научу тебя варить пиво, как делают это на земле старой родины» имеется в виду Норвегия, — это напиток, достойный пиров Валгалы. Они стояли рядом, Эмма вливала дрожжи в котел, а Олаф размешивал в нем черпаком. В бревенчатой пивоварне было не продохнуть, на Олафе была лишь рубаха, расстегнутая до пояса, а Эмма закатала рукава выше локтей. — О, пиво! Напиток небес благоданный, громогласно декламировал Скальд. — Услада мужей в час досуга. Мы выпьем его, станем пьяны, но... Он замолк, подбирая слова, и Эмма подхватила «Но только б вы не пришибли друг друга!» Оба расхохотались, клонясь друг к другу, и только теперь заметили стоявших у порога Снефрит и Атли. Олаф воскликнул «Клянусь священными браслетами Одина!» «Снефрит! Заоблачное! Сердце забилось в обители души моей! Едва узрели тебя очи!» Он улыбнулся и принялся торопливо вытирать руки краем рубахи. Эмма же побледнела, глаза ее расширились. Ничего хорошего появление этой женщины не сулило. Она отошла к стене, даже забыв поклониться супруге Конунга, и замерла, встретившись с ней взглядом. Когда же та подошла ближе, Эмма отвела глаза и попятилась.